Глава третья Китти была в особенности рада случаю побыть с глазу на глаз с мужем, потому что она заметила, как тень огорчения пробежала на его так живо всеотражающем лице в ту минуту, как он вошел на террасу и спросил, о чем говорили, и ему не ответили. Когда они пошли пешком вперед других, Китти не и вышли из виду дома на накатанную пыльную и усыпанную ржаными колосиями и зёрнами дорогу она крепче оперлась на его руку и прижала её к себе он уже забыл о минутном неприятном впечатлении и наедине с нею испытывал теперь когда мысль о её беременности ни на минуту не покидала его то ещё новое для него и радостное, совершенно чистое от чувственности наслаждение близости к любимой женщине. Говорить было нечего, но ему хотелось слышать звук её голоса, так же как и взгляд, изменившегося теперь при беременность. В голосе, как и во взгляде, была мягкость и серьёзность. подобные той, которые бывают у людей, постоянно сосредоточенных над одним любимым делом. Так ты не устанешь. Упирайся больше, сказал он. Нет, я так рад случаю побыть с тобой наедине и признаюсь, как мне нехорошо с ними. Жалко наших зимних вечеров вдвоём. То было хорошо, а это ещё лучше.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 Но его надо знать. Он особенный, удивительный человек. Он живёт одной духовной жизнью. Он слишком чистый и высокой души человек. Как развету унизит его? Нет, но он так привык жить одной духовной жизнью, что не может примириться с действительностью, а варенька всё-таки действительность. Левин уже привык теперь смело говорить свою мысль, не давая себе труда облекать её в точные слова. Он знал, что жена в такие любовные минуты как теперь поймёт, что он хочет сказать, с намёка, и она поняла его. Да, но в ней нет этой действительности, как во мне. Я понимаю, что он меня никогда бы не полюбил. Она вся духовная,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 Она никак не могла бы выразить тот ход мыслей, который заставлял её улыбаться. Но последний вывод был тот, что муж её, восхищающийся братом и унижающий себя пред ним, был неискренен. Кэти знала, что эта неискренность его происходила от любви к брату, от чувства совестливости за то, что он слишком счастлив и в особенности от неотставляющего его желания быть лучше.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 Так как же ты можешь быть недоволен, если ты счастлив? То есть, как тебе сказать? Я по душе ничего не желаю, кроме того, чтобы вот ты не споткнулась. Ах, да ведь нельзя же так прыгать, прервал он свой разговор упрёком за то, что она сделала слишком быстрое движение, переступая через лежавший на тропинке сук. Но когда я рассуждаю о себе и сравниваю себя с другими, особенно с братом, я чувствую, что я — Да чем же? — с той уже улыбкой продолжала Китти. — Разве ты тоже не делаешь для других? И твои хутора, и твое хозяйство, и твоя книга? — Нет, я чувствую, и особенно теперь. — Ты виновата, — сказал он, прижав ее руку, — что это не то. — Я делаю это так слегка. — Я делаю это так. Если б я мог любить все это дело, как я люблю тебя. А то я последнее время делаю, как заданный урок. Ну, что ты скажешь про попа? Спросила Китти. Что ж, и он плох, потому что ничего не делал для общего дела. Он? Нет. Но надо иметь ту простоту, ясность, доброту, как твой отец. А у меня есть ли это? Я не делаю и мучаюсь. Всё это ты наделала. Когда тебя не было и ещё не было этого, сказал он со взглядом на её живот, который она поняла. Я все свои силы клал на дело, а теперь не могу и мне совестно. Я делаю именно как заданный урок, я притворяюсь. Ну а захотел бы ты сейчас поменяться с Сергеем Ивановичем, сказала Кить. Захотел бы ты делать это общее дело и любить этот заданный урок, как он и только? Разумеется, нет, сказал Левин. Впрочем, я так счастлив, что ничего не понимаю. А ты уж думаешь, что он нынче сделает предложение? прибавил он помолчав. И думаю, и нет. Только мне ужасно хочется. Вот постой, Она оглянулась и сорвала на краю дороги дикую ромашку. Ну, считай, сделает, не сделает предложение, сказала она, подавая ему цветок. Сделает, не сделает, говорил Левин, обрывая белые узкие продороженные лепестки. Нет-нет, схватив его за руку, остановила его Кити, с волнением следившая за его пальцами. Ты два оторвал. Ну, зато вот этот маленький не в счёт. — сказал Левин, срывая коротенький и недоросший лепесток. — Вот и линейка догнала нас. — Не устала ли ты, Китти? — прокричала княгиня. — Нисколько. А то садись, если лошади смирные, и шагом. Но не стоило садиться. Было уже близко, и все пошли пешком.